Вот вас, Рид. Меня окутали клубы густого дыма. Он проник мне в нос, в рот, в глаза. Я не видел Лу, но слышал, как она кричит на мать. Та только смеялась. Смеялась, смеялась и смеялась. Я пытался пробиться сквозь чат, добраться до Лу, сказать, что я цел. «Рид!» — закричал Ансель. Вскоре и Жан-Люк тоже стал звать меня, перекрикивая толпу. Зрители вокруг разбегались прочь, ведьмы визжали, всюду грохотал топот ног. Но куда же делся огонь? Я похлопал себя по груди, ожидая ощутить жар, но его не было. Вместо него... Рядом, лукаво улыбаясь, стоял Клод де Веро. В руках он держал огненный шар, который уже съеживался, дымясь. А в глазах Клода я быстро заморгал. Лишь на миг мне показалось, что в его глазах промелькнуло нечто древнее и дикое, нечто зеленое. Я изумленно отступил на шаг. Едва ощутимый земляной запах, который я чувствовал в повозках трупы фортуны, вернулся и стал насыщенней в сто крат. В воздухе разлился запах соснового сока, лишайника, свежей почвы и сена. «Вы ведь говорили...» что вы не ведьмак. Так и есть, мой милый мальчик. Мы не смогли вас найти там, в туннелях. Мои утята потерялись?» С натянутой улыбкой Клод поправил мне пальто. «Не тревожься. Я их разыщу, будь уверен». За пеленой дыма все еще слышался крик Лу. Он звенел у меня в ушах, заглушая все мысли. «Любезнейшая Зенна знала!» что ходить за нами не стоит, но все же не смогла воспротивиться тяги к насилию. Она очень кровожадна. Я нашел Зенну в туннелях, когда искал остальных. Бедняжке Серафине ничего не оставалось, кроме как пойти следом за ней, и оставить их без защиты я никак не мог. Я очень надеялся вернуться, прежде чем положение здесь усугубиться, Как известно, предупредить недуг лучше, чем лечить его, но, увы, он оглянулся туда, где все еще хохотала Моргана. Ее болезнь может погубить всех нас. Прошу меня простить. Взмахом руки Клод рассеял дым. Мы увидели Моргану и Лу. Они обходили друг друга по кругу, вскинув руки. Ансель стоял позади, прикрыв собой Селию, А Жан-Люк и Коко плечом к плечу сражались с троицей ведьм. Наверху Бо подгонял перепуганных посетителей к выходу. Тело одной из ведьм с разорванным горлом уже остывало у ног Блеза, но другая загнала его в угол, безумно выгибая руки. Двое шассеров добрались до нее раньше, чем она успела нанести удар. И Лу, и Моргана... Застыли, увидев, как из дыма выходит Деверо. Следом вышел и я. Ты, прорычала Моргана и отшатнулась. Подумать только. Отшатнулась на шаг. Деверо вздохнул. Да, дорогая, я. С этими словами Клод Деверо начал преображаться. Стал раздаваться вширь, ширь. Высь, даже выше меня. Разрывая начищенные ботинки, из-под штанов его показались раздвоенные копыта. На голове среди уложенных кудрей выросли оленьи рога. Вокруг них обвился венец из дубовых ветвей. Зрачки Клода резко сузились до щелок, а глаза заблестели в темноте, будто кошачьи. Несколько секунд он молча смотрел на нас сверху вниз. Я отрывисто втянул воздух топ меня!» Лу растерянно посмотрела на него. Я осторожно шагнул к ней. «Вы... вы... вот вас!» Клод подмигнул ей и любезно приподнял шляпу. Та исчезла, расцветя сиренью, и Деверо красивым жестом вручил букет Лу. «Очень приятно с тобой познакомиться, дитя!» Голос его стал низким древним, будто исходил из самой земли. Нижайше прошу простить меня за то, что не раскрыл свою личность прежде, но такие уж нынче непростые времена. Но вы же не настоящий. Вы просто чертова сказка. «Равно, как и ты, Луиза!» веро сощурил желтые глаза. «Равно, как и ты!» «Зря ты явился сюда, Анри!» процедила Моргана. Рук она так и не опустила. «Я прикончу их всех уже лишь за тем, чтобы насолить тебе!» Доверо холодно улыбнулся, обнажив острые клыки. «Будь осторожнее, дорогая, я вовсе не пес, послушный велением господина!» Моргана скривилась, и голос его стал жестче, яростней. «Я — сама природа!» Я все, что населяет землю, все сотворенное и несотворенное, жизнь всех мирских существ, дыхание всего людского рода в моих руках. Горы раболепствуют передо мной, дикие звери чтят и боготворят меня. Я пастырь и я стадо». Моргана отступила еще на шаг. «Ты...» «Ты знаешь древние законы! Вмешиваться тебе нельзя!» «Напрямую нельзя!» Клод выпрямился в полный рост, возвысившись над ней всеми нами и сверкая кошачьими глазами. «Однако моя сестра недовольна твоими недавними свершениями, Маргана, крайне недовольна!» «Ваша сестра!» — эхом отозвалась Лу. Маргана побледнела. «Все, что я совершила, я совершила ради нее. Вскоре ее дети будут свободны, а твое дитя умрет». Клод нахмурился и коснулся ее щеки. Маргана не отпрянула, напротив, прильнула к его ладони. «Мне хотелось отвернуться, но я не мог. В глазах этого странного создания блеснула искренняя печаль, и он утер слезу со щеки Морганы. «Что с тобой стало, любовь моя? Что за зло отравило твой дух?» Услышав это, Маргана все же отшатнулась. Слеза на ее щеке с шипением испарилась. «Ты оставил меня!» Эти слова как будто бы что-то сломили в Моргане, и она бросилась на Деверо. Лоу быстро вскинула руки. Опоздав лишь на секунду, я кинулся следом, но выронил один из ножей и чертыхнулся, глядя, как он скользит по полу мимо Морганы. Она его не заметила, все размахивала руками, пытаясь атаковать Клода, но он только шевельнул запястьем и вздохнул. Нас окутал острый аромат кедрового дерева. — Ты ведь знаешь, дорогая, что на меня твое колдовство не подействует, — раздраженно сказал Клод. Еще взмах, и Моргана взмыла вверх и повисла в воздухе, будто на дереве. Ее ладони сами собой сложились вместе. Все вокруг затихли и обернулись посмотреть на это. «Я — сама земля. Ты черпаешь магию от меня!» Она яростно закричала, извиваясь, но Клод не слушал. «Однако ты права», — продолжил он. Мне не стоило тебя оставлять. Более подобной ошибки я не совершу». Он прошелся вдоль ряда трупов, с каждым шагом становясь все выше. Я повнимательнее взглянул на мертвецов и ощутил, как подступает тошнота. В одном лице я узнал свои собственные губы, в другом — нос, подбородок, глаза. Доверо заметил малыша, и голос его помрачнел. «Слишком долго я сидел, сложа руки, и наблюдал, как ты топишь других и идешь к дну сама. Довольно. Я не позволю тебе осуществить задуманное, ма шансон». В переводе с французского песня моя». Клод посмотрел на Лу, и страшная ярость в его глазах смягчилась. Она ведь могла быть нашей дочерью. «Но она не наша», — выплюнула Маргана хрипло. «Она от него и принадлежит не мне и не тебе, а им!» Она указала на меня, Анселя, Кокой, Жана Люка, Бой, Блеза. «Она никогда не была моей!» «Она выбрала свою сторону, и я любой ценой заставлю ее страдать, как страдали ее сестры!» Несколько ведьм прокрались к главному туннелю. Блез, истекая слюной, преградил им путь, но он был один» мы кинулись прочь, проскочив мимо него, и шассеры погнались за ними, оставив нас одних. Ансель попятился к туннелю поменьше, чтобы постеречь его, и Селия осталась возле трупов одна. Дрожа она обернулась ко мне, живая, до смерти перепуганная, и я поманил ее к себе, едва заметным жестом. Лицо Селии сморщилось, и она кинулась к нам, Лой ее поймал, и я обнял их обеих. Мы все выберемся отсюда живыми, все до одного, и плевать, что там было в видении Коко. Секунду де Веро печально смотрел на нас, а затем снова обернулся к Моргане и покачал головой. «Как же ты глупа, любовь моя! Она твоя дочь. Разумеется, она могла быть твоей!» Он взмахнул рукой, И Моргана опустилась на землю, наконец, расцепив руки. «Твоя игра окончена!» Моей сестре очень полюбилась Луиза. Я обнял Лу крепче, и она, дрожа от облегчения, уронила голову мне на плечо. К моему удивлению, Селия погладила ее по волосам. Лишь раз. Это был такой простой жест, утешительный, полный надежды. И такой неожиданный, что от изумления, смятения и облегчения у меня подогнулись колени. Мы правда сможем все это пережить. Все вместе. За нас вступились Деверо и его сестра, бог и богиня. И Маргана больше ничего не могла поделать. Она была очень сильна, но все же оставалась человеком, и в этой войне победить не смогла бы. Тяжело дыша и разминая запястья, Моргана с неприкрытой враждебностью посмотрела на Деверо. «Тогда из нас двоих, глупа, именно твоя сестра!» Клод сощурился и жестом велел Блезу и Анцелю отойти от входов в туннеле. «Ты испытываешь мое терпение, дорогая. Уходи сейчас, пока мое решение в силе. Исправь все, что можно исправить. Более не пытайся навредить Луизе. Иначе познаешь гнев моей сестры и мой собственный. Это последнее предупреждение. Моргана медленно попятилась к туннелю. Она быстро посмотрела наверх, наблюдая, как последние ведьмы исчезают из виду, а следом за ними и последние шассеры. Доверо позволил ему идти. На людях Моргана не отступила бы никогда. Но теперь... В зрительном зале почти никого не осталось. Кроме нас и Манон. Она смотрела в мертвое лицо Жиля, и взгляд ее был точно так же безжизнен. Лу, кажется, хотела к ней подойти, но я прижал ее к себе. Еще рано. «Последнее предупреждение», — выдохнула Моргана. «Гнев богини». Она подняла руки, и все напряглись. Но Моргана... Лишь хлопнула в ладоши, аплодируя нам. И еще, и еще раз. Каждый хлопок разносился эхом по пустому залу. На ее лице расплылась поистине страшная усмешка. «Что ж, умница Луиза, похоже, в нашей игре у тебя есть сильные фигуры, но не забывай, что они есть и у меня. Ты обыграла меня на этот раз». Лу отступила от меня и Селии, тяжело сглотнув. «Для меня это никогда не было игрой, маман. Я правда тебя любила». «Ах, дорогая, разве я не говорила тебе, что любовь — это слабость?» Моргана отступала все дальше, и глаза ее блестели все безумнее. Она уже подобралась близко к туннелю, близко к свободе. Ансель стоял неподалеку, тревожно наблюдая за происходящим. Та же тревога не давала покоя и мне. Я оглянулся на Деверо, молясь, что он передумает, схватит ее. Но он не двигался с места. Клод верил, что она уйдет с миром, повинуясь велению богини. Я не верил. Но игра еще не окончена. Просто правила изменились, не более того. «Здесь использовать колдовство я не могу, и не могу тронуть тебя. Однако слишком поздно я осознал, что она вознамерилась сделать. Все мы поняли это слишком поздно». Хохотнув, Моргана подхватила с земли мой нож и вонзила его Анцелю в основание черепа.